Глава четвертая. Отпевали Зухру в замке, в маленькой семейной церкви, где обычно лишь крестили детей и допровожали в последний путь членов семьи. Святые со скорбными лицами строго взирали на присутствующих. Рядом с гробом стояли графы Амьенские, управляющие замком маг и казначей. По другую сторону замер могучий мужчина в простой кожаной куртке с нашивками сержанта внутренней стражи сжав кулаки, поджав губы, опустив голову, не обращая внимания ни на что вокруг. Он не отрывал взгляда от... Жены? Какая разница? От любимой, без которой непонятно, как дальше жить. Слуги, не смея приближаться к господам, расположились чуть дальше. Едва священник начал читать за заупокойную молитву, в зал вошел викон де камбре в черном сюртуке и черных штанах. Мадам де Ворк вспомнила, что когда-то этого человека называли черным бароном. Давно. С ним под руку женщина. Черное платье не скрывает округлившийся живот. Что же, жизнь продолжается. Видимо, Виконт, не сумев поймать похитителей, решил таким образом проявить участие. Мол, смотрите все, какой я весь из себя благородный. С беременной женой явился на похороны. Однако надолго его благородства не хватило. Не дождавшись конца обряда, он что-то, шепнув супруге, ушел из церкви, оставив ее одну, и даже не взглянув на графиню. Когда обряд закончился, викантесса подошла к графам, начала говорить что-то о соболезновании, но внезапно покачнулась и, несомненно, упала бы, если бы граф Филипп не поддержал. Женщину срочно отправили приходить в себе. Служанки отвели ее в свободную комнату, помогли раздеться и уложили на кровать, а все остальные поехали на кладбище. Когда возвратились, мадам Деворг первым делом пошла проведать дочь, убедилась, что девочка уже отошла от страшного приключения. Повеселела и даже успела напроказить, заперев здоровенного замкового кота-крысолова в своей спальне. В отмеску свободолюбивое животное, разозленное подобным отношением, устроило погром и разорение, порвав простыни и разбросав посуду, слава Спасителю серебряную, не бьющуюся. Отругав проказницу и успокоив слуг, графиня пошла познакомиться с гостьей. Полтора года назад свадьба викантессы Дери и простолюдина Жана Ажана наделала много шума в высшем свете, Месяц, пожалуй, оставаясь любимой сплетней всех парижских салонов. А уж когда выяснилось, что Жан на самом деле барон де Безье, да еще награжденный всеми высшими наградами страны, а уж когда он стал виконтом де Камбре. Впрочем, для мадам де Ворк он навсегда остался Жаном. И не виделись они почти два года. Да, Жан приезжал в Париж, но лишь по делам, изо всех сил избегая светской жизни. Пару раз, правда, мелькал на королевских балах, но именно что мелькал – Появлялся ненадолго и уезжал настолько быстро, насколько позволял этикет. Казалось бы, вельможа такого уровня просто обязан блистать в обществе, хотя бы для того, чтобы порадовать жену. Нет, правда, найдется ли хоть одна женщина, не желающая кружить мужские головы в самом блистательном дворце мира? Как оказалось, одна такая нашлась. И теперь покинуть Галию, не познакомившись с ней, было бы обидно. Уже в коридоре на подходе к комнате мадам де Камбре она услышала голоса разговаривали нет скорее весело болтали двое женщина очевидно виконтесса и ну да младший братик филипп граф де бомон причем называли друг друга по именам хотя точно отец виконтессы возглавлял клесонскую академию где учился филипп они запросто могли быть знакомы сколько ей тогда было лет десять если не меньше тогда все верно можно разговаривать и вот так наплевав на условности что же раз так то и мы наплюем кто нам запретит и графиня открыла дверь даже не подумав постучаться очень интересно больная которая полагается лежать бледной тихой максимум тихо постановать раскраснелась глаза блестят уселась на кровати положив подушку перед собой уперлась в нее локтями плохо ей куда уж хуже но надо же сыграть гостеприимную и заботливую хозяйку как вы себя чувствуете виконтеса надеюсь лучше «Просто отлично. Филипп, позволь мне одеться». И, дождавшись, когда мужчина вышел, легко встала, почти вскочила с кровати и по-мужски протянула руку. «Меня Сусанна зовут, рада познакомиться. Жан много рассказывал о вас». Пришлось протягивать руку в ответ. «Адель? Интересно, что же именно он рассказывал?» «О, многое. О вашем путешествии из Тулуза в Амьен и из Амьена в Париж. О ваших воспитанницах. Кстати, все они уже выросли и неплохо устроились. Жан внимательно следит за их судьбой». Графиня смутилась, об этих девочках, в судьбе которых она в свое время приняла самое серьезное участие, после отъезда из Амьена даже не вспоминала. Правда, к тому времени те стали почти взрослыми, но именно что почти. А Жан, значит, не забыл. Наверняка как-то помогал, но в своем стиле, не выходя на первый план. Стоп. Двети да сегодняшний случай с беременной женой тоже наверняка его придумка. Проверим. Я правильно понимаю, что никакого обморока в церкви не было. «Абсолютно». виконтеса даже не попыталась изобразить смущение. «Нам действительно надо поговорить. Жан хотел бы лично, но вы же понимаете...» «Боится за карьеру, разумеется». «Зря вы так», — обиженным тоном ответила Сусанна, ловко и самостоятельно надевая платье. «Ему и вправду следует опасаться королевского гнева. Тем не менее он настоял на нашем с вами разговоре». «Вот как?» — графиня удивленно подняла брови. «Ну, раз даже настоял, то я вас внимательно слушаю». И в подтверждение своих слов она подчёркнуто аккуратно села на стоявший посреди комнаты стул, на котором только что сидел ее брат, и сложила руки на коленях, словно прилежная ученица перед строгим учителем. с легкой улыбкой отметила едкий сарказм собеседницы, но и только. «Желаете иронизировать ваше сиятельство? Ну-ну, посмотрим, что будет дальше». «Я должна ознакомить вас с результатами расследования. Не теми, разумеется, что были официально объявлены недавно в торжественной обстановке». «Здесь все ясно. Сэр Гилмор — герой с риском для жизни, вырвавший девочку из рук ужасных похитителей, личности которых так и не удалось установить, бла-бла-бла, бла-бла-бла...» «А что не так?» «В другой ситуации графиня на этом бы разговоры закончила. В самом деле, что за наглость ставить под сомнение очевидные вещи? Но обрывать разговор со знатной гостьей как-то невежливо, что ли, придется дослушать». «Многое не так. Дом, где остановился Гилмор со своим караваном, был снят за неделю до его приезда». И в тот же самый день был арендован дом, где прятали и вету С хозяевами домов разговаривали разные люди, но ни одного из них после происшествия не удалось найти. И что? Для купцов нормально заранее арендовать место для постоя. А похитители, видимо, заранее знали время моего приезда в Амьен. Тут нет никакого секрета. К нему весь замок заранее готовился. «Верно», — кивнула Сусанна. «Вы не позовете служанку зашнуровать платье?» «Запросто. Вот только отвлекаться не хочется». «Сидите, Сусанна, я сама вам помогу». «Ну да, интересно же, что же он еще придумал». «Спасибо». «Ладно, пусть одновременная аренда домов — совпадение, но оно не единственное. Плата за оба дома была внесена новенькими, недавно отлитыми галийскими динариями. Ладно, пусть тоже совпадение. Рассмотрим обстоятельства похищения». Графиня кивнула в ответ, а про себя подумала, что собеседница повторяет за мужем почти дословно. «Обстоятельства похищения». Точно его словечки. Итак, нападавшие сразу сорвали с девочки поисковый амулет, а ведь он выглядит как простая пуговица, каких много на детском платье. Среди них был дворянин, который увидел его магическое свечение. Ответ нашелся мгновенно. Нападавший, которого успела схватить Зухра, умер не от падения и не от оружия. Его убили заклятием, наповал. Обычный дворянин на такое не способен. Только маг. Но ведь маги не занимаются такими гнусностями, как похищение девочек. Они для этого слишком богаты. Убивающий амулет? «Именно. В кулон, который носил погибший, было вложено смертельное заклятие. Его сообщников были такие же. Но, согласитесь, похитители готовились тщательно, были предусмотрительны». «Да, и что?» «А то, что в том доме их всех убили из пистолетов в упор. Жан нашел на телах характерные круглые кровоподтеки, какие бывают только когда стволы касаются тел. Как он сказал, штанцмарки какие-то. Да и сами раны, выстрелы с расстояния хотя бы в шаг, таких не оставляют» в общем он много объяснял но я честно сказать не запомнила главное осторожные и предусмотрительные похитители подпустили к себе людей гилмора вплотную вы в это верите ну мадам деворг замялась всякое бывает возможно они действительно не заметили освободителей в конце концов это же были профессиональные охранники охранники караванов жан говорит что умение бесшумно проникать в здание в число их умений не входит и в этом ему можно верить знаю Графиня действительно знала. Знала, что пять лет тому назад в Савойскую компанию Жан, тогда еще барон де Безье, воевал в составе роты охранников-караванов, даже командовал ими в той битве при деревне Фадж, где погибла почти половина той роты. Да, здесь ему верить можно, хотя и не хочется. Сэл Гилмор, он такой благородный, такой... Что там еще говорит эта девочка? Охранники Сэра Гилмора были убиты с приличного расстояния, метра три не меньше. Мадам деворг пропустила часть фразы, но и того, что услышала, уже достаточно. Такого быть не могло. Охранники, получив смертельные ранения, не могли подойти к своим жертвам вплотную, чтобы стрелять в упор, и не могли получить ответные выстрелы от убитых ими в упор похитителей. А значит, вся история рассыпалась, как карточный домик. «Геомор», — она намеренно пропустила сэр, — «убил своих?» Сусанна пожала плечами. «Кто знает...» Или сам, или его помощники, которым и он, и его охранники доверяли безоговорочно. Но кто-то потратил огромные деньги, чтобы вы слепо поверили Гилмару. Она тоже пропустила титул. Значит, вас, Адель, втягивают в серьезную игру. Представляете, какие в ней ставки, если только для того, чтобы вы всего лишь прониклись доверием к нужному человеку, положили пятерых? Жан уверен, что тот, кого остановила Зухра, был тоже убит своими». Графиня надолго замолчала и еще раз внимательно присмотрелась к собеседнице как они и говорили в обществе наивная дурочка очертя голову побежавшая за романтичным мужланом в этом были убеждены все кроме юной маркизы де франсак но кто всерьез воспринимает эту язву М да на дурочку виконтесса не похожа Дурочке жан никогда бы не доверил такой разговор интересно а с чего вообще виконт решил меня предупредить да еще разыграв целый спектакль не знаю сусанна встала Посмотрела прямо в глаза графини. «Может быть, потому что считает себя вашим другом?» И, не дождавшись ответа, сказала, заканчивая разговор. «Спасибо за помощь. Мне пора». Улыбнулась, присев в подчеркнутой вежливом реверансе, и вышла из комнаты. Пошла по дворцу уверенно, как человек, неоднократно здесь бывавший. Графине осталось лишь смотреть вслед и сожалеть, что долго не бывала в родном городе, где жизнь, оказывается, была совсем не скучной. А через день мадам де Ворк, графиня де Бомон, покинула Амьен, чтобы удалиться в изгнание, согласно монаршей воле. Уезжала в Кале в сопровождении молоденькой, еще в Париже, нанятой И Ветта оставалась с дедом, который решил, что по крайней мере первое время внучке следует пожить в родовом замке, пока мама не обустроится в чужой стране. А поскольку даже примерная дата этого события была известна только спасителю, который по обыкновению ни с кем не поделился своей тайной, Расставание было отмечено поцелуями, слезами и клятвами о встрече при первой же возможности. То есть всем тем, чем легко делятся женщины любого возраста. Сквайр Гилмар, сидя на породистом гнедом жеребце с явными признаками восточной крови, терпеливо ожидал окончания этой то ли церемонии, то ли обряда, лишь изредка позволяя себе бросить нетерпеливый взгляд на спутницу. Да, было решено, что графиня отправится на остров с его караваном, Пусть грабежи на пикардийских дорогах, бывшие еще недавно бичом провинции и прекратились, но отдельные шайки ближе к побережью еще пошаливали, позволяя себе нападать на одиноких путников. Их хватали, вешали безжалостно, но полностью вывести эту заразу пока не удалось. Вообще у Гилмара все сложилось удачно. Буквально на следующий день сам глава купеческой гильдии города выгодно выкупил сразу весь привезенный товар и тут же продал островитянину партию шелка обещавшую немалый доход уже в туманном Лондоне. Злые языки, правда, нашептывали, что в сделке тайно поучаствовал владетельный граф, не пожелавший обидеть благородного джентльмена банальной оплатой. Но кто верит злым языкам? Ибо прибыль, как всем известно, священна, а истинные дворяне совершают подвиги вовсе и не за деньги. Им вполне достаточно благодарного взгляда прекрасной дамы, желательно богатой. Стоп-стоп, я же сказал, что деньги здесь ни при чем. Кроме того, всем спокойнее, когда безопасность знатной дамы обеспечивают благородный дворянин и охранники каравана, уже доказавшие свою решительность. Да и сама мадам де Ворк не скрывала приязни к спасителю дочери. Нет, ни о каком адюльтере здесь не могло быть и речи, слишком велика пропасть между графиней и сквером, Но удовольствие от общения получали оба, а что может быть лучше в дальней дороге, чем хорошая компания? Нагруженная карета, в которую запрягли пару могучих коней, годных более всего для неспешной перевозки тяжелых грузов, стояла посредине Дворцовой площади, терпеливо снося мелкий февральский снег. Что же Чернь говорит, что дождь к отъезду – примета хорошего путешествия? Будем считать, что и снег принесет удачу. Но вот все слова сказаны, слезы пролиты и поцелуи розданы. Графиня в коротком полушубке и теплом костюме для верховой езды начисто проигнорировала открытую дверь кареты, и легко, едва коснувшись ногой стримени, взлетела в седло великолепного жеребца необычной вороной с рыжими подпаленными масти. Конь, почувствовав твердую руку опытной наездницы, послушно, но ни на мгновение не потеряв гордого вида, пошел вперед сдержанным шагом. Однако в каждом движении жеребца читалась готовность в любой момент сорваться в самый бешеный галоп. Сквайер, поехали!» Графиня улыбнулась спутнику, весело подмигнула и кивком предложила двигаться рядом. Не ожидавшие подобной лихости от спутницы, за все дни знакомства демонстрировавшие лишь обычные для утонченных дам переживательность и чувствительность, Гилмор удивленно поднял брови. Потом, вспомнив, какие сплетни ходили вокруг этой особы, решил, что не все они придуманы досужими болтунами. Тоже улыбнулся, вскочил в седло и послал своего коня вперед.